глава двадцать семь невдалеке громко каркнул ворон а по стволу ближайшего дерева пробежала юркая белка благодать я снова на природе и все спокойно можно сказать благостно отличное место для медитации и подумав об этом я усмехнулся после чего покрутил в руках небольшую черную коробочку с тремя кнопками поправил висевший на плече штурмовой автомат ураган со всем положенным обвесом от подствольного гранатомета до лазерного целе указателя обозначая пятиминутную готовность три раза щелкнул тангентой у когов радиостанции на разгрузке ижалл со спиной к стволу массивного дуба на невысоком холме внешне полная расслабленность но при этом мой взгляд был прикован в грунтовой дороге в три метрах ниже по склону сканирование работало без сбоев гости уже рядом и наблюдавшие за ними бестелесные шпоны это подтверждал еще немного и они появятся на дороге где их ожидает крайне неприятный сюрприз вчера как обычно направляясь из академии в поместье я зашел в информационную сеть зоны 2 Просмотрел очередной ежедневный список иномирян, которые получили визу на въезд в республику Тивер, и обнаружил среди гостей целую команду убийц. Это были соотечественники Клоли Бонга, стандартная группа ликвидаторов из семи человек. Все мужчины, конечно же, чернокожие. За кем киллеры прибыли в мир Кальвер Агон, понятно. И по идее они должны действовать так, Что не привлекать к себе внимание местных спецслужб и бога Гирхана, значит постараются оторваться от наружного наблюдения департамента республиканской безопасности и отправиться в мое поместье. ведьь это самый простой вариант. А мне видеть ликвидаторов вблизи своего логова не хотелось. После уничтожения бонга и официального объявления о возрождении клана северин я усилил охрану поместья и прилегающей территории. потратил полтора миллиона и нанял специалистов, которые усели находящиеся в моей собственности лесной массив различными средствами наблюдения и предупреждения, оборудовали комнату охраны и предоставили двух дополнительных роботов стражей. но все равно в поместье женщины и дети рисковать которыми не хотелось, а помимо того имелась мысль, что воины домбалаха в отличие от одиночки клоли, не смогут чисто оторваться от наблюдателей дрб а значит притянуты их ко мне домой поэтому я решил сам им подставиться позвонил генриху игзу попросил узнать где находятся гости с планеты дархан и уже через пять минут получил адрес гостиницы в которой они остановились а еще через пару минут узнал где они в данный момент макки уже почти покинул город и пришлось разворачиваться скоре автомобиль остановился перед рестораном белой кай где ужинали ликвидаторы домбалаха я вошел внутрь заказал чашку кофе и присел за ближайший столик убийцы меня заметили а я сделал вид что заинтересован только горячим ароматным напитком спустя четверть часа я вышел на улицу и на мне уже висели два магических маяка один от вражеского чародея а другой от шамана сбросить их не проблема, но зачем? Теперь они будут точно знать, где именно я нахожусь и это хорошо. а я буду знать где находятся они, ибо рядом с ликвидаторами остался мой бестелесный шпион призрак. Далее я позвонил командуру и сказал только одну фразу: вариантиант 8: время работать. Это было достаточно и кодовая фраза означала, что за мной хвост который придется обрубить в глуши. место подобрались заранее тридцать три километра от столицы лесной массив между поселками Дунанга и Жмайт. Мне предстояло уйти с трассы в зеленку и остановиться рядом с грунтовой дорогой, где на обочинах с двух сторон закопананы четыре мощных радиоуправляемых фугаса на основе гаубичных снарядов калибрм пятьдесят пять миллиметров. Под дубом небольшой схрон, а в нем разгрузка с боеприпасами, радиостанции, пульт подрыва. Все довольно просто и предельно понятно, как и планировалось по восьмому варианту. За мной погоня, я нажимаю на кнопку, и преследователи становятся обгорелыми кусками плоти или превращаются в пепел. А кто выживет, того достанут стрелки командора, которые уже полчаса сидят на противоположной стороне дороги. Ну и я, если придется вмешаться. Правда, ловушка готовилась на местных жителей, на бойцов одного из вражеских кланов. Но против гостей из иного мира она тоже сработает. Какими бы крутыми чародеями и воинами ни были последователи Дамбалаха, четыре фугаса — это все-таки четыре фугаса. Крайне серьезный аргумент в споре, кто умнее, хитрее и круче. Добираясь сюда, я не спешил. Ни к чему, ибо врагам необходимо оторваться от сотрудников ДРБ. Подготовка у них на уровне, и они должны были справиться в течение часа. Как показали дальнейшие события, так все и вышло. Ликвидаторы вернулись в свои гостиничные номера при помощи шамана, который довольно ловко заблокировал защитные обереги безопасников, отвлекли наружное наблюдение, покинули здание через черный ход, и здесь их уже ожидали заказанные через Global с чужого аккаунта два легковых автомобиля. Карта у них имелась. В мире с развитыми технологиями они не терялись. Воспользовались навигатором, определили мое местоположение и помчались следом. Ну а я уже готов к встрече. Покинул Маки на автостраде и отправил Герберта на тренировочную базу. А сам встретился с командором, переоделся и вооружился. Командир наемников предложил мне вообще уйти подальше в лес и хотел сам произвести подрыв. но я так на него взглянул, что он вздрогнул всем телом и решил больше не лезть к нанимателю со своими рекомендациями, когда его об этом не просят. А вот и гости из иного мира. Сначала на дороге показался вместительный белый голансье, каким любят пользоваться выезжающие на природу столичные семьи, а за ним черный внедорожник Ютон. В первом автомобиле два разведчика — маг и стрелок, остальные — во второй. переваливаясь на кочках голансе приближался а вот ютон замер неужели шаман почуял угрозу это возможно у него наверняка сильная связь с духами дальнего мира и они могли его предупредить однако это не страшно ибо как показывает практика редко так случается что заранее спланированная акция проходят без косяков наконец белый автомобиль въехал в ловушку и стал притормаживать пора действовать Я применил заклинание очищения и сбросил магические метки врагов, а затем шагнул за ствол дуба и стал нажимать на к кнопкупки пульта. Пер предохранитель вторая активация радиодетонаторов третье подтверждение то есть подрыв Врывы прозвучали одновременно. Зем вздрогнула и я едва не упал. с массивного дуба, который прикрыл меня от ударной волны, сорвло остатки листвы и старые сучия после чего я выглянул из укрытия посмотрел на дорогу и удовлетворенно кивнул кругом все затянуто густыми клубами темного дыма но его быстро сносил свежий ветерок и можно было разглядеть что от голансии не осталось ничего вообще ничего совсем что и неуд удивительнительно фугасы разорвали автомобиль на куски и вместе с плотью крутых бойцов бога Домбалаха раскидали их по лесу, так что если хорошо осмотреться и потратить на поиски время, что-то обязательно найдется. Например, вонзившиеся в стволы деревья в куски металла или повисшие на ветках кишки. Ладно, это не важно. Три вражеских бойца еще в строю, и сейчас ими должны заняться стрелки командора. Ну же, почему они медлят? Нет. все в порядке это у меня реакция слишком быстрая поэтому воспринимая реальность совсем не так как обычные люди. для них проходит 10 секунд, а для меня минута. я вернулся в обычный режим и в этот момент наемники командорры открыли по внедорожнику шквальный огонь. здесь не вся группа стрелков с недавних пор трое постоянно дежурят в родовом поместье северинов двое на тренировочной базе и один в автобусе, который заберет нас после акции. Плюс к этому двое в краткосрочном отпуске. Итого минус 8 стволов, и в строю вместе с командиром 15 человек. Полноценная разведывательно-диверсионная группа. И этого должно хватить с избытком. Все-таки 3 пулемета, 3 гранатомета и 9 штурмовых автоматов, а враги в небронированном авто, которое сейчас стало для них ловушкой. Ну и на кого бы вы поставили? Правильно, на простых честных парней в камуфляже, без магических способностей и с огнестрелами в мозолистых руках. Ливень из стальных и бронебойно-зажигательных пуль, а затем и взрыва, окатили внедорожник, развалили его на куски и превратили корпус в решето. А я в это время при помощи призрака и сканирования продолжал контролировать обстановку и заметил, что один из ликвидаторов уцелел и убегает. как ни странно это не шаман а обычный стрелок его защитил мощный амулет и когда от детонации прилетевшего в машину гранатометного боя заряда у нее отвалились двери он прикрылся со слабым заклинанием вроде знакомого мне хамелиона и скатился с дороги в кюввет а потом ловко шмыгнул в кусты и задал стрекача серьезный противник быстрый юркий и сообразительный Командоры и его парни с таким сразу не справятся и наверняка понесут потери. Следовательно, его уничтожением придется заняться мне. Снова ускорение реакции и разгон возможностей организма до максимума. Я рванул вслед за беглецом и, петляя между деревьями, перепрыгивая завалы и оставшиеся после вчерашнего дождя лужи, ориентируясь на призрачного шпиона, который не оставлял выжившего врага, Вскоре его догнал. Вне самый обычный губастый паренек с курчавой шевелюрой не старше 20 лет из какой-нибудь африки. Одежда обгорела и превратилась в лохмотье. У него в руках пистолет с новинченным на ствол глушителем, а на шее массивная серебряная цепь с крупным ярко-красным рубином в обрамлении стальных полосок и двумя бронзовыми шариками энергетических батарей. одна из разновидностей силового счета грубый артефакт но по-своему красивый и судя по всему имея полную зарядку довольно мощный он заметил меня поздно успел поднять голову и попытался вскинуть пистолет однако я быстрее вступать в разговоры с ним не стало открыл огонь бил с дистанции в 3 метра автомат задергался в руках и Если сначала амулет ликвидатора ярко засветившись попытался увести стальные пули в сторону, дабы спасти своего носителя, то вскоре он помег и отключился. Не хватило мощности энергетических батарей, поэтому пули легко прошили тело негра и он выронив пистолет упал на кучу прелые листвы и пару раз резко дернувшись замер. Опустошив магазин, я сменил его и передернул затвор. подошел к поверженному противнику вплотную и перекинув переводчик огня на одиночные, пару раз выстрелил ему в голову и развалил череп. Это так для порядка, на всякий случай, ибо случай бывает разный. Вдруг у него имеется какое-то скрытое благословение домбалаха, и он превратится в зомби, который после смерти живет и станет меня искать. Иключать подобного развития событий нельзя, Если имеется такая возможность, лучше потратить пулю, а лучше две или три на контрольный выстрел. После такого, знаете ли, чувствуешь себя гораздо увереннее и спокойней, крепче спишь и гораздо реже оглядываешься за спину. Проверив амулет убитого, я удостоверился, что он не содержит каких-то закладок на самоуничтожение и не привязан к конкретному носителю. просто артефакты не более того. поэтому сорвал его с шеи негра, спрятал в карманы рассеяв призрачного шпиона, направился обратно к дороге. Командор уже собирался послать бойцов на мои поиски, но я появился вовремя. Он доложил, что все в порядке. Враги убиты, и мы не оставляем после себя следов. Магию не использовали, а значит, дальше все предельно просто. Трехкилометровый марш-бросок по лесу, выходим на дорогу, прыгаем в поджидающий автобус и, сделав круг через пару городков, прибываем на тренировочную базу, где меня заберет Герберт Тиша. Построившись в походный порядок и разбившись на подгруппы, мы ушли в лес. Я двигался в центре, и в душе царил покой. Меня никто не беспокоил, и я задумался о будущем. Что впереди? Вроде бы все ясно. придется учиться дальше в академии эршвер и сотрудничать с архимагом вести войны с враждебными кланами и встречать новых ликвидаторов из иных миров оберегать и любить своих женщин расширять возможности семьи за которую я в ответе вскрывать древние хранилища вроде дворца андры под пернатой горой ну и разумеется становиться богаче сильнее и влиятельней я в самом начале своей новой жизни и уверена что не всегда смогу с такой легкостью, как сегодня, уничтожать тех, кто желает мне зла. Надо смотреть правде в глаза. Ликвидаторы, которых мы сегодня покрошили, противник относительно легкий и предвсказуемый, прямые, как лом бойцы. Однако позже им на смену придут другие, более хитрые твари, которые не станут лезть на рожон и до последнего будут скрываться, а вместо себя пошлют на убой обычных бандитов. жадных до денег полицаев, кибрагов, элитных наемников или армейский спецназ. С такими манипуляторами человеков воевать сложно, а если они объединятся с местными аристократами и спецслужбами, тогда совсем туго придется. Впрочем, я не унываю. В конце концов испытания, которые не убивают, делают настолько сильнее, так и со мной. Был герцгом и погиб. вот только не растворился в дальнем мире как подавляющее большинство разумных существ не стал пищей для демонов и не превратился в бесправного раба нет я перешел на следующий уровень развития и останавливаться не собираюсь по этой причине уверен что если меня не остановият со временем достигну уровня бог хотя как я когда то говорил сигмонту теневику быть богом мне не хочется это не мой путь ибо слишком хлопотно, а вот стать чародеем, который помощи и силе не уступает сверхсуществам уже интересно и сулит весьма заманчивые перспективы. Поним понимаю, что мои планы могут показаться кому-нибудь чрезмерно амбициозными, однако все в наших руках и старт новой жизни начался для меня не на пустом месте не в тюрьме, не в рабском бараке и не на помойке. Поэтому за неполные четыре месяца в шкуре Райнера Северина я смог многого добиться. Особняк уже имелся, а все остальное добыл сам за счет собственного опыта и силы. Нуждался в деньгах, и теперь они есть. Требовались связи, и они начали появляться. А оружие и артефакты, а тайные квартиры в столице, а базы данных секретной информации. Это не свалилось мне с неба. мановению волшебной палочки а помимо того я возродил клан северин подтянул к себе рот край сформировал отряд стрелков и во время зимних каникул намерен отправиться на пернатую гору дабы стать владельцем дворца богини андры так что невзирая на многочисленные проблемы и сложности я своей новой жизнью вполне доволен пока гонял думки не заметил как добрались до автобуса быстренько погрузились и отправились на базу. По пути разоружился присел в свободное кресло и даже немного подремал, проснулся когда автобус замер Прии. стрелки двинулись в оружейку чистить и сдавать стволы, а я простился с командоом и помчался дальше. Маки подкатил крыльцу особняка и я покинул автомобиль. словно на заказ темные небеса стали посылать на землю снег. первый в этом месяце. Я поймал на ладонь несколько снежинок, дождался, когда они растают, и вошел в дом, где меня встретила Лика. Девушка выглядела взволнованной и, приблизившись, поймала мой взгляд и спросила. — Ты в порядке? — Да, — ответил я, обнимая Лику за талию и прижимая к себе. — А ты чего такая встревоженная? Она помялась и ответила. подслушала наших стрелков из охраны они говорили что весь отряд вместе с нанимателем где-то в глуши сидит и готовится к бою а ты не позвонил вот я и надумала себе всякого сделав памяти за рубку обязательно поговорить с командоом чтобы его люди поменьше болтали я поцеловал девушку в губы и сказал не беспокойся со мной все хорошо с бойцами тоже просто мелкая разборка ты мне веришь конечно корно согласилась она вот и замечательно вели на кровать на стол я переоденусь и спущусь лика моментально изменилась отстранилась и кивнула будет исполнено господин девушка поспешила на кухню а я полной грудью вобрал в себя запахи особняка в очередной раз прочувствовал всю прелесть своего нынешнего положения раскинул руки и выдохнул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 прослушали до конца и остались довольны, то можете оказать посильную поддержку автору, актеру дикламатору и студии любым удобным для вас способом. Актуальные реквизиты для перечисления средств вы всегда сможете найти на главной странице нашего сайта меддиакнига. ру.